но считает своим долгом отклонить от имени своего и своей семьи предложение директора со всей благодарностью, какой оно заслуживает по своему бескорыстному характеру и независимости от всяких светских соображений. Хотя его брат отнесся к этому обороту судьбы так безучастно, что можно было усомниться, понял ли он, в чем дело,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 Адвокаты по поручению своего клиента, мистера Эдуарда Дорита, Эксквайера, передали мистеру Артуру Кленному письмо со вложением 24 фунтов 9 шиллингов и 8 пенсов суммы, представлявшей долг, считая капиталы и проценты по 5 на год, означенного клиентом мистеру Кленому. Независимо от этого поручения, господа Педали Пуль получили дополнительную инструкцию от своего клиента.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 Но его сын любезно согласился занять председательское место за главным столом и держал себя очень мило и непринужденно. Сам виновник торжества ходил между столами, заговаривал то с тем, то с другим, смотрел, чтобы всего было вдоволь и все было в порядке. Вообще держал себя бароном старых времен и был в самом благодушном настроении.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 Покончив со всеми тостами, мистер Дорит любезно сыграл партию в Кегли со старейшим после себя членом общежития и удалился, предоставив своим вассалам развлекаться как угодно. Все это происходило до наступления торжественного дня. Но вот настал день, когда он со своей семьей должен был навеки распроститься с тюрьмой и камнями, которые они попирали столько лет. Отъезд был назначен в полдень.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 «И если бы ты мог, милый Фредерик, если бы ты мог, не делая над собой особенного усилия, придать немного, пожалуй, извини меня, Фредерик, немного лоску своим обычным манерам». «Вильям, Вильям», — отвечал тот, качая головой, — «ведь это твое дело. Я не умею. Все забыто, все забыто». «Но, дорогой мой», — возразил Вильям, — «Вот поэтому-то ты и должен встряхнуться. Ты должен попытаться вспомнить то, что забыл, дорогой Фредерик. Твое положение...» «А?» — сказал Фредерик. «Твое положение, дорогой Фредерик». «Мое?» Он взглянул сначала на свою фигуру, потом на брата и, наконец, сказал с глубоким вздохом. «Ха, конечно. Да-да-да». «Твое положение, дорогой Фредерик, в настоящее время очень высокое». Твое положение как моего брата высокое положение. И я знаю, что ты со своей обычной добросовестностью постараешься быть достойным этого положения, дорогой Фредерик. Постараешься еще возвысить его. Не уронить его, а возвысить. Вильям, ах", отвечал тот со вздохом. Я сделаю все, что тебе угодно, дорогой брат. Лишь бы у меня хватило умения. Пожалуйста, будь добр.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 «Да благословит тебя Бог за твою привязанность, мой бедный, милый друг!» Затем прибавил вслух. «Дорогой Фредерик, попытайся, когда мы будем выходить, показать, что ты сознаешь свое положение, думаешь о нем!» «Что же ты посоветуешь мне думать о нем?» — спросил покорный брат. «О, дорогой Фредерик, как могу я ответить на такой вопрос?»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 Должник, которого постоянно выкупали и поздравляли, а рядом с ним другой неоплатный должник. Простой, смирный, жалкий торговец, выбивавшийся из сил, стараясь расплатиться с долгами, но не находивший дельца, который помог бы ему чем-нибудь, кроме упреков и брани. На дворе был человек, обремненный многочисленным семейством и многочисленными заботами, падение которого поразило всех.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 Напротив, эти пленные птицы как будто побаивались птицы, которая с таким торжеством вылетала на волю, робко жались к решеткам и съеживались, когда он проходил мимо. Среди этих зрителей небольшая процессия с двумя братьями во главе медленно двигалась к воротам. Мистер Дорит, предаваясь глубоким размышлениям об участи этих бедных созданий, которым придется обходиться без него, Был величествен, грустен, но не рассеян. Он гладил по головкам детей точно сэр Роджер де Коверлей, шествующий в церковь, называл по именам тех, кто жался в задних рядах. Он был воплощенный снисходительностью, и, казалось, над ним сияла для их утешения надпись золотыми буквами. «Утешьтесь, дети мои, несите свой крест!»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 Все они думали по старой привычке, что она делает свое дело на своем месте. Этот торжественный выход был, может быть, первым случаем в их жизни, когда они обошлись без ее помощи. Этот переполох длился с минуту, как вдруг мисс Фанни, которая со своего места в карете могла видеть длинный узкий коридор, примыкавший к старушке, вспыхнула от негодования. «Послушай, папа!» — воскликнула она. «Это просто неприлично!» «Что неприлично, Фанни?» «Это просто позорно!» — продолжала она. «Право. Одного этого довольно, чтобы пожелать умереть даже в такую минуту. Вот эта дурочка Эми в своем старом безобразном платье, которого она ни за что не хотела снять, папа. Я ее просила, молила. Ничего не помогает. Ни за что не хотела. Обещала переодеть сегодня, говоря, что хочет носить его, пока остается здесь с вами. Просто романтическая чепуха самого низкого сорта». И вот она позорит нас до последней минуты. И в последнюю минуту, смотрите, ее несут на руках в этом самом платье. И кто же? Этот Кленом!» Обвинение подтвердилось, как только оно было высказано. Кленом появился у каретной дверцы, неся на руках маленькую бесчувственную фигурку. «Ее забыли!» — сказал он со страданием, не лишенным упрека. Я прибежал в ее комнату. Мистер Чевери показал мне дорогу и нашел дверь открытой, а ее бедняжку без чувств на полу. Кажется, она хотела переодеться, но лишилась чувств от волнения. Может быть, ее испугали крики, а может быть, это случилось раньше. Поддержите эту бедную холодную ручку, мисс Дорит. Она сейчас упадет. «Благодарю вас, сэр», — возразила мисс Дорит, раздражаясь слезами. «Я, кажется, сама знаю, что делать, с вашего позволения». Эми, милочка, открой глазки, душенька. О, Эми, Эми, как мне горько и стыдно! Очнись же, милочка. О, что же они не едут? Пожалуйста, папа, вели ехать. Лакей с отрывистом. Позвольте, сэр. Протянул руку между кленомом и дверцей кареты, закинул подножку и лошади тронулись. Конец первой книги. Чарльз Диккенс. Крошка Дорит. Книга вторая. Богатство. Глава первая. Попутчики.